Глава 14. Утром мы собрались в том же кафе встреча: Отец, я и оперативник Костя. Когда я рассказал о предложении Вити Пинчера, Костя задумался. Не знал, что Пинчер замешан с наркотой. Думал, он только с барыг на рынке бабки стрижет. Олег, думаю, нужно обязательно соглашаться на это предложение. Соглашаться и быть соучастником сбыта наркоты? Нахмурился я. «Это поможет выявить торговцев и клиентов. Мы поставим наружку, а там уже потянем всю цепочку, вплоть до старших». «Олегу ничего не будет угрожать?» – насторожился отец. «А какая угроза? Выдался такой удивительный шанс раскрутить этот преступный клубок? Возможно, Олегу даже удастся побольше узнать о делах Пинчера и Седова, тереться к ним в доверие». «Ты имеешь в виду внедрение в бандитский круг?» «Это исключено», — покачал головой отец. «Олег — обычный человек, работает в редакции водителем. Какой из него агент под прикрытием?» «Да я никого и не заставляю», — пожал плечами Костя. «Просто предложил. Волгоград — большая деревня. Люди Седова всех наших оперативников знают в лицо, а Олег — человек новый». Опять же, никак не связан с правоохранительными органами. Поняли, к чему я клоню? Костя внимательно посмотрел на меня. Олег, тебе вовсе не нужно никуда внедряться. Живи обычной жизнью, ходи на работу, вечером крути фильмы в видеосалоне. Думаю, если косяков на точке не будет, бандиты сами начнут приглашать тебя на мероприятия. Картежные бильярдные клубы, кабаки... Присматривайся, прислушивайся, о чем разговаривают. Кто трется среди бандитов из представителей администрации и силовых структур? Все подмечай. «Олег, может, просто закроешь видеосалон?» — спросил отец. «Костя, ты с ума сошел! Я не могу позволить рисковать жизнью человека. Седой он как рентген, людей насквозь видит. Я встречался с ним пару раз. До сих пор ротора берет». Если закрыть видеосалон, придется начинать все сначала. Вздохнул Костя. Искать новые точки, выявлять оптовых торговцев. На это уйдут недели и месяцы. Кто знает, сколько еще подростков может погибнуть за это время. Отец вздохнул. Здесь ты прав, затягивать тоже нельзя. У меня только один вопрос. Почему вы до сих пор не внедрили в банду к СИДому сотрудника из другого региона? Да потому что каждый третий мен сейчас. Продажный. Год назад пытались внедрить к Седому опера из Ростова. Свои же и слили. Я находился в полном оцепенении. Какой вправду из меня агент внедрения? Да меня супруга в две секунды раскусывала, как только мы с коллегами собирались устроить сабантуйчик. Что уж говорить про матерых уголовников. Костя сразу угадал мое мрачное настроение и подмигнул. Олег, не бойся. Ты же не мент, с тебя и взятки гладкие. В любое время можешь соскочить с этого поезда. Пинчер сказал, если я закрою видеосалон, попаду на большие деньги. Это понятно, у них свои расклады. Я одного понять не могу, задумался отец. Почему наркоту решили толкать именно в видеосалоне Олега? Во-первых, это первый видеосалон в городе, ответил Костя. Хотя, насколько я знаю, два дня назад открылся еще один видеосалон в Советском районе. Во-вторых, подозреваю, что где-то неподалеку подпольная лаборатория и склад, где хранятся крупные партии. Как только начнем следить за барыгами, возможно, сразу выйдем на след лаборатории. Я посмотрел на часы. Скоро 11. Нужно позвонить Пинчеру. — Звони и соглашайся, — кивнул Костя. А там посмотрим. Удача любит смелых. «Звони!» – кивнул отец. За углом телефон-автомат. Когда я позвонил и вернулся в кафе, Костя купил всем по кружке пива и улыбнулся. «Кстати, скоро Михаил Горбачев в Волгоград прилетает. Конец сентября и начало октября в городе должны пройти тихо. Седовые и уже предупредили». Если что не так пойдет, криминальная прослойка города испытает такой прессинг хуже сучей войны. «Рано или поздно война в городе все равно начнется», – вздохнул отец. «Граф и Седой ненавидят друг друга». «Это точно», – кивнул отец и посмотрел на меня. «Завтрашнего дня мой человек будет захаживать в видеосалон и посматривать. То не скажу, чтобы ты не заострял на нем внимание». Я кивнул и сглотнул комок в горле. «Кажется, Олег, в лип ты по самые не балуй. Будто и не со мной все это происходит, а как во сне». Чтобы слегка развеяться после встречи, я зашел в универмаг, прикупить одежду. Тем более, браткам теперь не нужно ничего платить. А у меня как раз копились лишние 250 рублей. Я приобрел добротный костюм, пару рубашек и футболок, подобрал хорошие туфли и потратил всего 94 рубля. Теперь я вполне понимал гражданина Корейка и золотого теленка, который все никак не мог потратить свои миллионы в Советском Союзе. Конечно, я далеко не миллионер, но с видеосалоном дела действительно пошли в гору. Всего за 4 сеанса, за один вечер. Легко можно поднять среднюю зарплату советского работяги за месяц. До общаги я решил прогуляться пешком. Рабочие вдоль дороги вывешивали красные флажки на столбах. Я вспомнил, что совсем скоро, 7 октября, День Конституции, большой праздник в Советском Союзе. Прохожие на улицах улыбались, девушки весело щебетали, детишки бегали с тайками и смеялись. Проходило много семейных пар с колясками, в воздухе витала легкая безудержная радость, Радость, что ты живешь в самой сильной и справедливой стране, которая победит и запросто сломает хребет любому врагу. Все верили, что перестройка наконец сломает чугунные оковы застоя, и впереди жителей СССР ждет светлое будущее. А ведь в 1991 году все произойдет странно и обыденно. Это уже позже, через несколько лет, до людей начнет доходить, что случилось и как вообще такое могло произойти. Что большой нерушимый корабль с названием СССР в одночасье взял и исчез. Еще я думал о том, что уже 10 дней нахожусь в 1986 году, познакомился с молодыми родителями, устроился в редакцию, чтобы стать ближе к отцу но пока так и не приблизился к тайне, из-за которой произошла трагедия. Вместо этого я связался с бандитами и наркоторговцами. И теперь еще и сам могу попасть под раздачу. Ну что ж, поживем-увидим. Как недавно сказал Костя, удача любит смелых. Когда я вернулся в общагу, Арсений стоял в цивильном костюме перед зеркалом. «Разве у вас сегодня свадьба?» «На день рождения Галине идем, Зойной подруги. Кстати, Олег, давай с нами. Что я там буду среди баб, один прораб?» «Да как-то неудобно». «Да брось ты!» Галина сама попросила товарища привезти для компании. «Я хотел взять Игорька Ермолаева, а он нажрался, как сволочь, и спит». «А види, кто будет крутить вечером?» «Давай сегодня студентов попросим. Порядки исключения». Я решил согласиться. Действительно, не мешает развеяться. Через пару минут я уже надел новый бежевый костюм. По дороге мы зашли в универсам. Я купил дорогие женские духи жасмин и букет белых роз на рынке. Именинница Галина жила неподалеку. Мы поднялись на третий этаж. Арсений для приличия постучал и вошел в открытую дверь. Следом и я. В прихожей нас встретила круглолицая брюнетка с накрученными локонами и в зеленом платье с открытыми плечиками. Как я догадался, сама виновница торжества. «Ну что ж, знакомьтесь!» — улыбнулся Арсений. «Это Галя, а это Олег!» Я улыбнулся и сразу потянул духи и цветы. Галина кивнула на меня оценивающий взгляд. «Спасибо за подарок, проходите, мальчики!» В комнате на диванчике сидела рыженькая худенькая девушка в длинном бирюзовом платье и рассматривала фотоальбом. Зоя крутилась возле стола и старательно раскладывала столовые приборы. Она была в белой блузе и черной длинной юбке. Нашей красавице комсомолки не хватало еще красного банта на груди. Я осмотрелся. На стене красный ковер с восточными узорами. В углу цветной телевизор. Ореховый сервант с крустальной посудой – все признаки среднего советского достатка. «Это Люда!» – представил Арсений Рыженькую. «А это Олег!» Девушка отложила альбом и привстала. «Очень приятно! Нашего полку прибыло!» Стол ломился от яст, по крайней мере, по советским меркам. Селедка под шубой, салаты, запеченная курица, пареный картофель, присыпанный зеленью, большие рыбьи тифтели. По дороге Арсений рассказал, что Галина работает в институте главбухом. Год назад развелась и сейчас живет с трехлетним сыном. Недавно пыталась снова устроить личную жизнь, но сожитель Василий оказался лодырем и тунеядцем да еще заядлым игроком в карты на деньги. Неделю назад она все же прогнала несерьезного сожителя в за Когда усели за стол, я оказался между Людой и Галиной, хозяйка показала на бутылку столичной. «Олег, не стесняйтесь, разливайте!» Все пили водку, за исключением Зои. Арсений налил невесте в фужер вино, каберне и торжественно привстал. «Дорогая Галина, сегодня у тебя юбилей! Четверть века!» «Арсений, вообще-то неприятно говорить, сколько женщине лет!» Тихо произнесла Зоя. Галина артистично махнула рукой. «Ну что, можно пожелать человеку, у которого почти все есть?» Продолжил Арсений. «Наверное, еще больше успеха, исполнения всех желаний, а главное, сибирского здоровья!» «Любви!» Рассмеялась рыжая Людочка. «Да! И главное, любви!» Гости и хозяйка дружно чокнулись и выпили. «Ой, что же мы без музыки?» всплеснула руками Галя и побежала в соседнюю комнату. «А где Галин сынок?» тихо спросил я у Зои. «К маме с ночевкой отвела». Галина принесла из соседней комнаты большой двухкассетный магнитофон, поставила на тумбочку и включила. Из динамиков полилась романтичная песня. Лаванда, наша с тобой, «Между первой и второй перерывчик небольшой», — воскликнула Людочка. На вид вроде скромная девушка, но, похоже, оторва редкостная. Тихо Момути, черти воется. Зоя многозначительно взглянула на меня. «Олег, с тебя тост!» Я привстал и постарался сделать умное лицо. На Кавказе считается, что жизнь женщины можно разделить на шесть этапов. Младенец, девочка, девушка, прекрасная женщина, цветущая женщина и сногсшибательная женщина. Но, глядя на нашу юбиляршу, любой кавказский мудрец сказал бы, что она просто настоящая богиня. Так пусть так и будет. Пусть наша именинница всегда будет богиней в глазах всех мужчин. Вот за это точно стоит выпить, рассмеялась Людочка. Когда выпили, Галина поинтересовалась. Олег, так вы в редакции «Красной стрелы» трудитесь? Да, пока водителем, но вскоре, надеюсь, стать журналистом. Есть у меня такое непреодолимое желание. Удивительно. Не поздно ли менять профессию? Думаю, не поздно. И вообще, к 40 годам только открывается второе дыхание. Не составите компанию подымить? Пойдемте. Мы вышли на кухню. Здесь тоже все было со вкусом. Новенький кухонный гарнитур, большой холодильник, даже вытяжка над белоснежной газовой плитой. Галина прикрыла двери, нараспашку открыла форточку и подошла к подоконнику. Она взяла пачку Мальбора, достала сигарету и, черкнув зажигалкой, закурила. «Вы не курите?» «Бросил давно. Похвально. Но знаете, кто не курит и не пьет, тот здоровеньким помрет». Такой прикол я еще в седьмом классе слышал. «А вы прямо такой взрослый и серьезный. Расслабьтесь, Олег, мы же простые советские люди. Просто расслабьтесь и отдыхайте». «Да я и так отдыхаю». Кстати, мне нравятся мужчины, которые следят за своим здоровьем. Наверняка вы еще и спортом занимаетесь. Сейчас нет, только пятиминутная зарядка по утрам. Зоя сказала, у вас с женой странные отношения. Решили пока пожить отдельно? Да, какое-то время, чтобы слегка освежить чувства. А вы оригинальный человек, наверняка с вами женщинам интересно. Не знаю, вроде обычный. И совершенно не боитесь, что вашу жену уведут, пока вы решили пожить отдельно? Не боюсь. Все же вы загадочный. Галина затушила недокуренную сигарету. Ладно, пойдемте лучше танцевать. Из динамиков лился синий зурбаган, но Галя снова перемотала на лаванду. В этот вечер мне пришлось прослушать эту песню раз шесть. Я три раза танцевал с Галиной, пару раз с вертлявой Людочкой, даже Зоя удостоила меня медленным танцем, неприлично прижимаясь ближе, чем требовал этикет. Совершенно не ожидал такого от нашей красавицы-комсомолки. Зоя наверняка хотела слегка подразнить Арсения, а может, просто перебрала Каберне. Через три часа застолья Галина с Людой затянули грустную песню. Ромашки спрятались, Поникли лютики, Когда застыла я От горьких слов. Зачем вы, девочки, Красивых любите? Непостоянная У них любовь. Зачем вы, девочки, красивых любите? Непостоянная у них любовь. Сняла решительно пиджак наброшенный, «Казаться гордою хватило сил, ему сказала я всего хорошего, а он прощения не попросил». Арсений и Зоя дружно принялись подпевать. А я молчал, потому что совершенно не знал текст этой грустной песни, но чувствовал, что пора потихоньку сваливать с вечеринки, да и я уже прилично набрался. Когда допели песню, Арсений, Галина и Люда направились покурить. Оказалось, Людочка тоже курит, как только хорошенько выпьет. Зоя хитро посмотрела на меня. «Олег, не теряйся, видишь, именинница скучает». Я и так развлекаю Галю, как только могу. Потанцевал три раза. Хорошая она девушка. И на работе старательная, и дом полная чаша. Вот только с личным не везет. Кстати, спасибо тебе. За что? Арсений, наконец, за ум взялся. С кавказцами больше не связывается. Похвалился вчера, что уже 300 рублей в видеосалоне заработал. Ты все же умеешь положительно влиять на людей. Я пожал плечами. Олег, а ты вправду решил журналистом стать? Правду. Я тебе небольшую тайну открою. Это Степанович на тебя анонимку написал участковому. Не нравится ему твой видеосалон. Я уж догадался. К тому же Степанович уже четвертый день не заходит. Наверное, совесть замучила. Да ладно тебе. Откуда у таких людей совесть? Он ее еще в пятом классе на ватрушку в школьной столовой променял. «Гадкий он человек!» Арсений и Людмила вернулись. Я заметил, что Людочка изрядно набралась. «Много ли девчонке надо? Наверняка в ней всего 45 кило. Бараний вес». «А где Галя?» – удивилась Зоя. «Чайник поставила. Сейчас торт принесет». Люда снова перемотала кассету и включила опостылившую лаванду. Арсений расставил руки и попытался в шутку схватить девушку. Но Людочка ловко увернулась и приблизилась ко мне. Белый танец. Дамы приглашают кавалеров. Я осторожно приобнял девушку за талию, и мы начали медленно кружиться в танце. Благо размера зала вполне позволяли. Людмила смотрела на меня пьяными глазами и улыбалась. Олег, а ты красивый мужчина? Мужчина не должен быть красивым. Ему достаточно быть чуть привлекательнее обезьяны. Людмила рассмеялась. «Еще и юморист. Олежка, а поехали сегодня ко мне?» «Люда, я, наверное, сейчас страшную вещь скажу, но я уже давно женат, даже совершенно отвык общаться с другими женщинами». «Ну и что? Так даже интересней? Или ты запланировал с Голчонком остаться?» «Я...» Музыка неожиданно резко прервалась. Мы одновременно обернулись. Возле тумбочки стоял невысокий молодой человек в ветровке и кепке. Пьяный, его даже слегка покачивало. Похоже, незваный гость и выключил магнитофон. «Василий!» – недовольно взвизгнула Людочка. «Ну что они ждали?» – усмехнулся молодой человек. Я догадался, что это бывший сожитель Галины. Именинница вошла в комнату с тортом и сразу растерялась. «А я, похоже, вовремя!» — улыбнулся Василий. «Как раз к тортику поспел!» Гость мутным взором посмотрел на меня, потом на Арсения, и пробормотал. «Голчонок! Так кто из них тебя сегодня шпелять будет?» Арсений нахмурился, он пристал со стула и, переглянувшись с Галиной, схватил парня за плечо и быстро поволок в прихожую. Хотя Арсений почти в два раза больше Василия, я все же решил подстраховать товарища, и, похоже, не зря. Когда выскочил за дверь, Арсений уже оттолкнул незваного гостя к ступенькам и разворачивался. В руке Василия неожиданно блеснул небольшой нож. Он даже отвел руку для замаха. Я подскочил и на наотмашь ударил дебашира в лицо. Василий не удержался и рухнул на ступеньке, он покатился вниз, выронив нож. Вскоре Василий растянулся на лестничной площадке между этажами. Голова была в крови. Я мигом протрезвел и бросился вниз, схватив запястье пострадавшего. Слабый пульс все же прощупывался. Я посмотрел на Арсения. «Скорую! Вызывайте!» Впервые я видел такого пожилого следователя. А может, он просто выглядел значительно старше своих лет, лысый, как бильярдный шар, с мешками под глазами, морщинистым лбом, и глубокими носогубными складками, на вид лет 60. Значит, вы ударили гражданина Михаиличенко в результате самообороны. Да, именно так и было. Вы же видели нож. Гражданин Новиков, придется задержать вас на двое суток. Василий Михаиличенко сейчас в больнице, в критическом состоянии. О каком критическом состоянии вы говорите? У Михаиличенко сотрясение мозга и частичное повреждение кожаных покровов на волосяной части головы следствие удара о ступеньке. Думаю, завтра или послезавтра его уже выпишут. «Новиков, подпишите здесь». Следователь придвинул листок с непонятными каракулями. «Ничего я подписывать не буду». Следователь печально вздохнул. В двери постучались, и в кабинет заглянул оперативник Костя. Он сделал вид, что совершенно не знает меня, и поманил следака. «Николаевич, можно тебя на пару слов?» Следователь вышел, но вернулся уже через минуту. «Вы свободны, Новиков. Из города пока не уезжайте. Возможно, мы с вами еще свяжемся для выяснения всех обстоятельств дела». Я вышел на улицу. Уже стемнело. На скамейке возле отделения курил Арсений. Он затушил окурок и привстал. «Выпустили?» «Да». «Ну и дубовый следак попался. Я ему сразу сказал, что ты ударил Василия, чтобы нож из руки выбить. Мудак этот сам упал и со ступенек покатился, а следак не слушает. «Олег, выходит, ты мне сегодня жизнь спас?» «Ладно, пойдем лучше домой». На ступени отделения вышел оперативник Костя. Он незаметно кивнул, закурил и отвернулся в сторону.